Глава 28. Доллары Анатолий решил вывести в союз. Тумбочки, то бишь вещевые мешки, им не шмонали, но риск засыпаться всё равно существовал. Переезд, ещё какая-нибудь ерунда и может вскрыться. Вопрос, как провернуть данную ситуацию, долго не стоял, поскольку дотошно проверять на гиратском аэродроме его не должны. Всё-таки повезёт на родину печальный груз. Он купил сразу два музыкальных центра Один, как и обещал, отдал за помощь командиру связистов, а во второй, распотрошив и вынув начинку, положил в голый корпус деньги. Вот колонки вскрыть могли. Большой внутренний объем как бы сам намекал, что в них можно что-то провести. Но и их он разломал, оставив только одни динамики. Дескать, дома к ним ящики соберу. А то лишний вес и пустой объем. Все это положил в большой самодельный фанерный чемодан. Золото, что тоже не мешало бы вывести, осталось лежать в сортире опорника, хотя его, наверное, вывозить и не стоит, подумалось ему. Лучше использовать в расчёте с местными. Хотя там видно будет, может, ещё и вывезу. Таможники привычным ознули взглядом по магнитофону. Видно, что подобный груз обычное дело для выезжающих на родину. Чисто для проформы проверили остальные вещи, смотрели, нет ли ювелирки. На этом, кстати, довольно многие попались и еще попадутся. Хотя, если уж на то пошло, для поиска ценности надо как раз разбирать такую вот быть технику. Самолет, так называемый черный тюльпан на ВВП. Тем временем загружали цинковые гробы. Один, второй, третий. Много их скопило за это время в морозильнике. Свозили со всех окрестных провинций. И вот сейчас самолеты, а он такой тут не один. чтобы не гнать обратно пражняком загружают грузом 200. Короткий перелёт в Ташкент. Здесь перевалочный пункт. Гробы перетасовали с теми, что хранились в местном морге. Какие-то забрали, другие добавили, распределяя по развазимым городам. Анатолию предстояло сделать рейс: Оренбург-Самара-Казань-Нижний Новгород, хотя сейчас он называется Горький. Всего развезти 24 гроба. К счастью, не пришлось доставлять каждый гроб родным, чтобы каждый раз выслушивать рыдания убитых горем матерей и их обвинения в трусости. Дескать, раз ты живой, а он мёртвый, то значит трус. Прикрылся телом сына, объяснять и что-то доказывать тут бесполезно. Всеми этими делами занимались местные военкомовские, принимали гробы и уезжали. Передав последнюю груз скиборгин глубоко вздохнул. Но тошнотворно сладковатый запах мертвечины, заполнивший салон самолёта, видимо, гробы запаяли не слишком тщательно, его не отпускал. Те, кто выгружал гробы из самолёта в нижнем, аж отшатнулись в первый момент, а принимающий воинкомский похващёки майор так и вовсе зажал рот рукой. "Это ещё что?" скривился капитан. — Вот когда из гробов течет из-за того, что морозильники в моргах не работали при пятидесятиградусной жаре, вот тогда действительно тошно. — До города подбросите? — спросил Анатолий. — Места нет, — выдавил из себя майор, что сам ехал в грузовике на соседнем с водителем сиденье. — Я в кузове могу. — кивнул он на грузовик с гробом. — Вместе с остальными. «Э — Э-э-э, ладно, как хочешь. — Я в кузове могу, — кивнул он на грузовик с гробом. Со взлетки ушел без проблем. Просто показал документы. Никто даже не проверял содержимое чемодана. Вот и город. После афганских женщин, наглухо закрытых черной пранжой так, что даже прямоугольник для глаз укрыт сеткой а-ля кружева, видеть девушек в коротких разноцветных платьицах на бретельках, с открытыми руками, с разнообразными прическами, было непривычно. Вот только Киборгин наоборот нахмурился, вместо того, чтобы радоваться открывающимся видам, потому как он ещё не понимая, что с ним не так, всё же осознавал, что с ним определённо что-то не так. И лишь спустя долгую минуту самокопания до него наконец дошло, что видя очередную девушку, он не чувствует ровным счётом ничего, ни малейшего желания увидеть её без всего И пообщаться более плотно, а посмотреть, вот допустим, у этой блондинки с четвертым номером, есть на что. Наверное, просто устал, подумал он вяло, отворачиваясь от нимфы. Или, как станут говорить в будущем, милфы. Усталость, как физическая, так и эмоциональная после затяжного перелета, действительно имела место быть. Особенно учитывая, что именно он вез. Да и сейчас амбры от гроба. Вместе с воздушными завихрениями нет-нет, да достигало обоняния. Зря я поехал в кузове. Того и гляди, теперь любая красивая девушка станет ассоциироваться с трупным запахом. Так ведь реально импотентом можно стать. Я ведь ни разу не некрофил. Похоже, мне самому скоро придется обращаться к психологу. Сосиски сраные, — подумал он. С... Нет, не ужасом. А скорее с таким блёклым неудовольствием, быстро сменившееся безразличием, доехали до одного из городских моргав, где Анатолий, быстро распрощавшись, направился в сторону виденного им по пути магазина одежды, благо недалеко, всего в паре автобусных остановок. Светить лишний раз в военной форме не хотелось, особенно учитывая его планы. Да и провоняло она так, что он решил переодеться в гражданку.